Нет, не тебе идти со мной к высокой цели бытия, И не тебя душа моя звала подругой и сестрой. Я не тебя в тебе любил, но лучшей участи залог, Но ту печать, которой Бог твою природу заклеймил. И думал я, что ту печать ты сохранишь среди борьбы, Что против света и судьбы ты в силах голову поднять, Но дорог суд тебе людской. И мне недорого рабов, Не ненавидишь ты оков, Мой путь иной, Мой путь не твой. Тебя молить я слишком горд, Мы не равны ни здесь, ни там, И в хоре звезд не слиться нам В созвучии родственных аккорд. И пусть твой образ роковой Мне никогда не позабыть, Мне стыдно женщину любить не назвать ее сестрой. Июль 1845 года.